Глава 52. Три ипостаси. Она его загрызла. Старик-генерал произнес это с трудом, сглатывая ком в собственном горле. В ночи затихли звуки виолончели. Она сумела перерубить топором цепь наручников, которыми он ей сковал руку и ногу. Она рубила цепь сломанной рукой, преодолевая страшную боль. Она не могла. Старик продолжал свой рассказ тихо и размеренно. Она выбралась из той ямы, надев на себя рубашку Молофеева и его ботинки, чтобы идти по лесу. К счастью, рассвело. Она видела лес и могла ориентироваться, искать путь к дороге. Со сломанной рукой она вокруг бункера натыкала веток, отмечая место. И потом весь свой путь тоже отмечала ветками и знаками на деревьях. Для этого она прихватила с собой нож. Она проплутала в лесу до полудня, а затем всё же выбралась к дороге. Она остановила грузовик. Шофёр сначала её испугался. Вся в крови с ножом, грязная, от неё воняло за километр. Но всё же он довёз её до ближайшего поста ГАИ, они нам и сообщили. Они все молчали. Рассказ генерала Карпова потряс их. Когда мне позвонили, я в камере для допросов лупил головой о стену нашего задержанного, того мужика-спортсмена, который оказался ни при чём. Я его сам допрашивал все дни, пока она наина была в том схороне. Я его бил смертным боем. Старик генерал запнулся. Выбивал из него признание и сведения А он орал, что ничего не знает и никого не убивал. В закрытый город, где жил Малофеев, я с опергруппой прилетел вечером. Наина была в больнице, в капельницу ей поставили, наложили гипс, кормили осторожно. Я с ней беседовал сначала лично, никто при нашей беседе не присутствовал. Она мне рассказала всё без утайки. Утром она нашла в себе силы поехать с нами на место, где вышла к шоссе, и по её вешкам мы нашли тот страшный бункер и Малофеева в нём. Потом мы установили, кем была та жертва, которую он пытал там и убил. На в лесу вокруг бункера мы нашли тела ещё трёх женщин со страшными увечьями. Мочная птица. Гортанный клёкот. Древний зов. Подмосковная ночь. Теперь, Федя, скажи мне правду. Что она сделала? спросил генерал Карпов. Почему вы хотите её найти? Она убила женщину, ответил Гущин. Задушила в лесу. А до этого она заставляла двух других людей совершать дикие по жестокости убийства, похожие, что ритуальные человеческие жертвоприношения, только вот Не знаю, себе ли, как Малафеев, или какому-то божеству. Старик слушал молча. «Генерал, вас это не удивило?» — спросил Макар. «То, что с ней случилось в двадцать лет, не могло пройти бесследно для ее...» «Психики?» — Макар спрашивал напряженно. «Сердце. Для ее сердца, молодой человек». Вы же слышали, что я рассказал вам. Подобное невозможно забыть. Такое способно разрушить не только всю последующую жизнь, но и душу. Малофеев ни с одной жертвой не вступал в половой контакт. Полковник Гущин слушал, как гортанно клекочет в кустах бузины невидимая ночная птица. Почему же он с ней решил, что его так к ней зацепило? В ней было нечто, что притягивало к ней как магнит. В этой девочке. Майя Нероткевич. Генерал Карпов снова, словно с трудом, произнёс её имя. Я сам на себе испытал уже зная, что она сделала, и очень сильное чувство. Я всё у неё спрашивал: "Ну как же ты справилась с ним? Как ты его одолела, такого зверюгу?" Где сила нашла после девяти дней на цепи, голодная, слабая, со сломанной рукой? Она сказала мне, что ей помогли. «Кто?» — спросил Клавдий Мамонтов. Она мне словно по секрету призналась, когда лежала на земляном полу в луже крови, и ей вдруг явилась... Она не назвала ее богом, она сказала, это была «Мать-Земля». Мать-земля. Да, генерал вздохнул. Психика её была травмирована. Тогда я это так воспринял, так воспринимаю и сейчас. Но в наине я ощущал великий магнетизм, и свет, и огонь, и тьму, всё вместе. Меня самого тянуло к ней. Меня, женатого, семейного сорокалетнего мужика. Когда она смотрела на меня своими серыми глазами и говорила всё это, я ей готов был поверить. Мы немало времени потом провели вместе. Наши допросы были долгими. Она ничего не скрыла от меня, в том числе и то, почему Малафеев доверился ей. Она ведь там в бункере разделяла его ритуал. Она свободной рукой держала ту вторую жертву, когда он вскрывал ей грудную клетку. Она сказала мне, я должна была усыпить его бдительность. На столе было много предметов, чем можно было его убить. Но он тогда меня перехитрил. Я не смогла добраться ни до ножа, ни до бритвы. Вы должны понять, она сама приняла участие в пытках, которым Малафеев подвергал свою жертву. «И даже после того, как она призналась, вас к ней тянуло?» — не выдержал Макар. «Да». Старик-генерал глянул на освещённый дом, где ждала его семья. Очень сильное чувство. Я не справлялся с ним. Я страстно желал быть с ней, защитить её, залечить её душевные раны. Я чуть не развёлся тогда. Будьте с ней осторожны, коллеги. Эта женщина, она уникальна. Она очень сильная. И она особенная. Ей сейчас за 60 лет, сказал полковник Гущин. Вы не знаете, как она жила потом. Что с ней случилось? Она сменила фамилию сразу, как уголовные дела в отношении неё прекратили. Всочли, что пределы необходимой обороны она не нарушила. Об её участии в ритуале знал только я, и это осталось между нами. Она взяла фамилию своего покойного отчима, Её старшая сводная сестра винила её в смерти отца. Больно было слышать, что она кричала ей даже в стенах овде. Мне кажется, жизнь их развела потом из-за этого. Но, возможно, спустя много лет они всё же соединились вновь. У них же не было больше никого из близкой родни. А вы с ней позже встречались? Снова не выдержал Макар, когда расследование закончилось. Да, несколько раз. Я я же был в неё влюблён, старик генерал произнёс это очень тихо. Потом она вышла замуж за какого-то парня, и они покинули тот закрытый город навсегда. В машине по пути из Коркина в Главк они все трое сначала хранили гробовое молчание. Первым его нарушил Клавдий Мамонтов. Карма полиция. Вот она какая, это карма полис. Что скажешь на это, Макар? Наина Радкевич историк по образованию. Макар смотрел в тёмное окно внедорожника. Фонари мелькают, слепят глаза. Это теперь многое объясняет в формировании тех идей, которые она внушила Смоловскому и Ждановой. Хотя, конечно, всё это бредовым звучит. Три лика Гекаты, три постаси. Первая болтливая толстая пенсионерка, явившаяся нам на месте убийства. вторая двадцатилетняя девушка, которая в том бункере в лесу зубами перегрызла горло маньяку. И есть и третья её ипостась. Пока нам до сих пор неизвестная третья ипостась связана с её настоящей сегодняшней реальной жизнью, кивнул Гущин. Мы обязаны эту её ипостась выявить. Только тогда мы её найдём. В главке ночью полный сбор. Полковник Гущин расположился в своей каморке папы Карла, окнами во внутренний двор. Туда из архива на полицейском фургоне уже привезли больше 50 томов срочно поднятого уголовного дела по дяде Комалафееву. Полковник Гущин приказал строго, чтобы полицейские, выгружавшие увесистые тома, все как один надели перчатки. И они втроём засели за изучение того старого дела. В странице томов много эпизодного дела, прекращённого вследствие смерти главного подозреваемого, пестрели чёрными кляксами штампов, скрывавших сведения и алокации закрытых городов. Но во всём остальном информация была очень подробной и обстоятельной. Фёдор Матвеевич, здесь допрос старшей сестры Наины Раткевич, сообщил Клавдии Мамонтов В отличие от полковника Гущина, просматривавшего все тома с начала возбуждения уголовного дела, он начал читать дело с конца, с последних томов. Её имя Нина, а фамилия Ковалева. Хозяйка квартиры у Курского вокзала была её старшей сестрой. Наина Радкевич пользовалась её именем, когда представлялась нам в лесу у монастыря и дома в квартире сестры. Под этим именем ее знала и Мария Павлова. «А я сейчас наткнулся на заключение судебно-медицинской экспертизы тела Бориса Кавалерова на живое ранение в живот», — объявил Макар, зарывшийся в тома с головой. «Так звали ее отчима. Ее старшую сестру звали Нина Борисовна, и Раткевич назвалась нам в лесу именно так. Но ее собственное имя-отчество другое». Она в юности взяла фамилию Очима, как генерал нам сказал. Выходит, Ковалева Наина Викторовна, то имя, которым она пользовалась в госпитале в отделе кадров при устройстве на работу, её настоящее, под которым она какое-то время существовала в действительности. Но почему тогда паспорт поддельный? Как это Клавдий выяснил? Потому что она снова поменяла фамилию, выйдя замуж, пояснил Гущин. Старого паспорта с фамилией Отчема у неё давно нет, но она сделала себе поддельный. Те, кто её знали раньше, не выказали бы удивления, назовись она старым своим именем. Это легче, чем выдавать себя за какое-то новое лицо. А в текущих государственных базах данных человека с такими данными как бы нет. И ей повезло с именем старшей сестры Нина. Имена-то похожи, на ина Нина, всего одна буквой их различает. Она пользовалась и этим тоже в своих целях, путала и заметала следы, и началось это не сейчас, в связи с убийствами, а гораздо раньше. Значит, у неё имелась причина, чтобы всё это делать. А как мы узнаем, что это за причина, если ничего в ваших базах данных ни на Ковалерову Нину, ни на Ковалерову Наину нет? А на Раткевич есть только дело сорокалетней давности, спросил Макар. Вместо ответа полковник Гущин позвонил старшему оперативной группы и попросил, шёл четвёртый час утра, но розыск работал, всю найденную сыщиками информацию на кипрскую фирму, которая приобретала страховой медицинский полис. Великой про матери нужен был медицинский полис, хмыкнул Макар. Надо же, как всё изменилось в мире совремён палеолита. Или как нам генерал сказал о ней: "Мачеха мёртвых". так её тот подонок Малафеев назвал. Мачеха мёртвых зубами загрызла бога Велеса и воцарилась в царстве теней сама. Полное торжество матриархата. Сколько же у неё имён у этой женщины. Знаете, а я даже мечтаю теперь о встрече с ней. Серьёзно? спросил Клавдий Мамонтов. Да. И у меня такое чувство, что мы с вами встречу эту никогда не забудем. Они продолжали читать дело до 7:00 утра, а в половине 8 оперативники представили рапорты по данным о кипрской фирме. Консалтинговая компания работает с российскими горнодобывающими и химическими предприятиями, расположенными в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Адрес регистрации Пафос. Между прочим, город Пафос место рождения Афродиты-Венеры, заметил Макар. В древности там был ее знаменитый храм и царские гробницы. Сейчас известный археологический парк. Венера Велендорфская вернулась на круги своя. В осень полковник Гущин послал Макара и Клавдия в кафе на Большой Никитской за кофе и выпечкой, наказав строго-настрого прогреть выпечку в кафе в микроволновке. Когда они явились с добычей, пакетами, полными булками и плюшками-ватрушками, Он снова выпил лишь чёрный кофе, а от ватрушки с творогом всего кусочек отщепнул. Опять глянул на часы. «Ешьте, сил набирайтесь, в девять я в змеиное гнездо позвоню». «Жесть, конечно, но без них нам, видно, в этом деле не обойтись. Они всё про всех знают или могут узнать». В пять минут десятого он набрал номер по мобильному. Макар жевал круассан с ветчиной и... и не спускал с Гущина глаз. «Куда это он звонит? Кому?» Клавдий Мамонтов примерно догадывался. Полковник Гущин разговаривал со своим собеседником сухо и очень вежливо, прямо индифферентно. Просил помочь, оказать всемерное содействие. На том конце отвечали чуть насмешливо и снисходительно. «А, и вы к нам с просьбой, надо же!» «Что, припекло вас там в полиции?» Что такое? Какие проблемы? Макар внезапно понял, что полковник Гущин звонит в ФСБ. Гущин назвал данные кипрской фирмы, зарегистрированные на Пафосе, затем назвал имена Нины Борисовны Кавалеровой, Наины Викторовны Кавалеровой и Наины Викторовны Раткевич, упомянув о решающей роли последней в деле маньяка Малафеева — «Сибирского душителя». «Мне необходимо свести концы с концами», — объявил он своему собеседнику. «Наина Кавалерова и Наина Раткевич — это одно и то же лицо, а Нина — ее сводная сестра. Мне надо отыскать все сведения сегодняшнего дня на Наину Раткевич, неоднократно менявшую фамилии, взявшую после замужества фамилию супруга, который нам тоже неизвестен. И нам надо знать, что это за кипрская фирма». Это всё очень срочно, мы расследуем дело об убийствах. На том конце провода с мягкой насмешкой изрекли, что скоро только кошки родятся, и обещанного 3 года ждут. И что долг платежом красен тоже напомнили вскользь, а потом сне зашли. Ладно, не сып полиция. Полковник Гущин дал отбой. Он был зол. Клавдия Мамонтов не стал комментировать при Макарье ведомственные коллизии. углубился вновь в чтение уголовного дела. Вместе они разглядывали ужасающие фото — деяния сибирского душителя, снимки бункера в лесу, фотографии извлеченных из земли искалеченных жертв, фото самого Малафеева, отца живых, воплощенного в леса с разорванным горлом. — Ты все еще мечтаешь о встрече с мачехой мертвых? — спросил Клавдий Мамонтов. Макар ничего ему не ответил. Он был бледен и скупо на слова. Ответ из змеиного гнезда пришёл тогда, когда они уже не надеялись его получить. Собеседник Гущин перезвонил сам. Интересную бабёнку вы подцепили, коллеги, сообщил он. Гущин включил громкую связь. Наина Раткевич, она же Наина Ковалева, она же Наина Петренко, Она же Наина Альховская была женой главы холдинга Химических полимеров, объединяющего семь предприятий в Челябинске, Коми, Комсомольске на Амуре и в Хабаровске. Альховский Валерий всем этим сначала руководил, а затем фактически полностью владел. А она, как в известном Ахматовском стихотворении, была его женой. Она, в общем-то, его и прикончила, судя по всему. Раткевича Альховская убила мужа? переспросил Гущин, он не мог скрыть волнения. Мы так считали в своё время, когда интересовались их холдингом и самими Альховским, но кипрская полиция так ничего и не доказала тогда. Они вели расследование потому, что у обоих супругов, кроме российского гражданства, ещё и кипрский паспорт. И сам инцидент произошёл на кипрской вилле Альховских в Пафосе 8 лет назад. Что произошло на Пафосе? Мы подняли досье. Ольховские поженились в конце 90-х. Эта Наина работала в том холдинге, как и её первый муж Петренко. Наина взяла его фамилию. Она как-то сумела заарканить Ольховского, своего шефа, и он бросил семью и женился на ней. Видимо, баба с характером. Раз маньяка малофейку на тот свет сопровождала Дальше они жили с Ольховским, и мы совместно вели бизнес. Но 8 лет назад Ольховский решил свою жену бросить и уйти к любовнице, родившей ему внебрачных детей. Наината была бесплодна. Он вроде бы собирался подать на развод, однако не успел. Его нашли в его собственном бассейне, бедняга, как бы утонул пьяный. В крови большая доза алкоголя. Это обнаружила кипрская полиция. Наина тогда тоже была на Кипре на вилле. Хотя последнее время они проживали раздельно. У них ещё дом в турецкой части Кипра. Она там обреталась. Следов насилия на трупе Альховского не выявили. Вердикт вынесли: несчастный случай. Ужрался мужик и свалился пьяным в бассейн. Ну а мы же не вчера с вами на белый свет родились. Понимаем, когда такие дела Мужик собирается разводиться с 50-летней женой ради юной красотки и внезапно вдруг тонет в собственном бассейне. Наверняка она его туда столкнула. Но ей ничего не предъявили. Все последние годы Наина Ольховская жила в основном за границей, путешествовала. Она свободно говорит на трёх языках — английском, турецком и греческом. В Россию лишь наездами наведывалась. «Она богатая женщина». Её личное состояние после смерти мужа оценивается в 200 миллионов долларов. Холдингом сейчас управляет её трастовый фонд, но она сама номинально состоит в совете директоров, хотя и предпочитает не вмешиваться в российский бизнес. Явно, чтобы после смерти мужа не привлекать к себе внимания. Она вернулась в Россию в феврале после того, как началась вся эта конитель с Ковидом. Кстати, одно из предприятий, входящих в её холдинг, фармацевтическое, занимается разработкой лекарств против этой заразы. Сейчас она здесь, не улетела обратно на Кипр. Авиасообщения нет, не восстановили пока, усмехнулся собеседник Гущина. Насчёт частных бизнес-джетов мы проверили, нет, она не пересекала государственную границу. Она в России, в Москве. Я могу вам дать её адрес. Ольховский при жизни построил настоящий замок в Перхушкове. Наверное, там она и проживает сейчас. Другого российского адреса и иной жилой недвижимости у неё по нашим данным нет. А кипрская фирма Мы звонили туда напрямую сегодня. Она входит в холдинг, вроде как Консалтинг Аудит. На самом деле, это, естественно, негласная информация. Стиральная машина по отмывке денег. Сейчас же часть их предприятий под санкциями. В интернете не ищите на Ольховскую фирму сведений, там ничего нет. Насчёт холдинга информация подробная. У них свой сайт для партнёров. Однако и там упоминания на имя Ольховской тоже не найдёте. А что насчёт её сводной сестры, Нины Ковалеровой? Она работала всю жизнь в Челябинске в городской администрации, в коммунальном отделе. там вышла на пенсию. Замужем не была. Восемь лет назад, после того, как Наина Ольховская овдовела и стала самостоятельно распоряжаться капиталом, она перевезла старшую сестру-пенсионерку в Москву к себе поближе и купила ей двухкомнатную квартиру, куда та и перебралась из Челябы со всем своим старым барахлом. Наина нанимала персонал, чтобы за сестрой ухаживали. Та серьезно болела, Она похоронена на Калитниковском кладбище. Очень дорогая могила, вся в мраморе. Наина Ольховская не пожалела денег для покойной сестры. А квартира теперь снова принадлежит ей самой. Только через кипрскую фирму. Но там всё ещё оформляется в нотариате, как наследование имущества фондом. В реестр до сих пор не внесено. «Диктуйте адрес дома, в Перхушкове», — хрипло попросил полковник Гущин. Изменение гнезда несходительно продиктовало. Клавдий Мамонтов сразу позвонил в отдел спецопераций. Снова необходима экипировка и вооружение на двух человек. Нет, на одного, только на меня. Ну вот, наша встреча с ней не за горами, объявил полковник Гущин. Но выглядел он при этом неважно, не колебался, нет, и, конечно же, не трясёл. Однако сильно нервничал, уж слишком гладко всё как-то получилось, хотя и не быстро.